Здоровье, которое дарит жизнь, сообразное с требованиями природы, поэтическое вдохновение, отсутствие дурных страстей, а главное — вера в будущее мира. Разве все это признаки безумия? И все же вам может показаться, что рассудок тресмегиста помутился под влиянием чересчур пылкого восторга, как некогда он показался мне замутненным скорбью.